Лицом к лицу радиопрограмма Пять языков любви. Радиопрограмма Лицом к лицу предлагает вашему вниманию передачу Пять языков любви. Здравствуйте. У микрофона, как всегда, Елена Дертева и Юрий Захватаев. С пожеланиями мира, добра и любви. Сегодня мы затронем очень трудную тему, которая автором книги «Пять языков любви» Гарри Чепманом названа так. «Любить того, кого любить невозможно». Если обстановка в доме невыносимая, если хочется бежать из дома, куда глаза глядят, то о какой любви может идти речь? Можно ли любить того, кого ненавидишь?» К сожалению, многие пары проходят через такое испытание. От любви до ненависти, как говорится, один шаг. Вражда, озлобление, желание причинить друг другу боль. Мы сами своими руками разрушаем семью. Ольга с Виктором были женаты 10 лет. И вот именно такое случилось с их браком. Виктор смотрел на вещи просто. «Я всегда прав». Постоянно унижая жену, он сам убил ее любовь. И как бы Ольга не пыталась изменить ситуацию, он и слышать ничего не желал. «Со мной все в порядке, проблема в тебе». В Евангелии от Луки есть такие слова. Обычно их называют «законом любви». «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас». И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Ольга была христианкой. Для нее развод был грехом. Но у нее уже не было сил терпеть. Они кончались, и только вера могла спасти этот брак. Положение действительно было тяжелым. Но доктор Гэри Чепман сделал попытку спасти этот брак. Согласие Ольги они решили провести эксперимент. Для начала он рассказал о пустых сосудах любви, потом о языках любви, с помощью которых можно потребность в любви удовлетворять, и о том, что любовь в браке можно возродить, несмотря ни на что. Затем они определили язык любви Ольги. Ей очень не хватало внимания мужа, общения. То есть ее языком любви было время чего она хотела бы добиться снова полюбить мужа уважать его гордиться им пока она его только презирала да наверное она понимала насколько тяжело ей придется в этой борьбе за любовь родным языком любви виктора как выяснилось были слова поощрения и прикосновения его жена не чувствуя к нему любви зачастую отказывала ему в близости И вместо слов поощрения чаще всего звучали слова «недовольство». Гипотеза, предложенная доктором, была следующая. Если полгода, на который и рассчитан эксперимент, вы будете говорить с мужем на его родном языке, его сосуд любви будет постепенно наполняться. Так что рано или поздно ему захочется вам ответить любовью. Ведь когда кто-то любит нас, заботится... Скорее всего, рано или поздно нам захочется отблагодарить Его. Значит, все в наших руках? Муж не идет вам навстречу, вы можете наладить с Ним отношения и без Его помощи. В Евангелии от Луки есть такие слова «давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную оцыплют вам в лона ваше. Ибо какую мерою меряете, такой же отмерится и вам». Конечно, не в наших силах переделать человека. Он сам выбирает между добром и злом. Он волен оттолкнуть нас. Но чаще всего все-таки человек выбирает любовь. А уж она творит чудеса. Любить того, кто не любит вас, невероятно сложно. Положитесь на Бога. Вспомните Его закон любви, и, может, у вас получится любить врагов. Любить тех, кто ненавидит вас – Кто вас использует? Попросите помощи у Бога. Погоди, что же получается? Что нужно изображать чувства, которых нет? Это же лицемерие. И думаю, на лицемерии близких отношений никак не построишь. Ну, постой. Давай определим разницу между любовью-чувством и любовью-действием. Если вы стараетесь на благо другого, хотите, чтобы ему было хорошо, это любовь-действие, любовь-выбор. Вы не притворяетесь, что вдруг воспылали к Нему любовью. Вы просто делаете Ему добро. Мне кажется, и Христос говорил именно об этом. Можно ли с нежностью думать о тех, кто ненавидит нас? Вряд ли. Но делать им добро можно. Это наш выбор. Мы надеемся, что в ответ на нашу любовь человек изменит свое отношение к нам. Но даже если нет, это совсем не важно. Главное, мы сделали для него что-то хорошее. Вам хотелось бы узнать, как проходил и чем закончился эксперимент по спасению брака Ольги с Виктором? Слава Богу, любовь вновь сотворила чудо. Хотя усилий потребовалось множество. Во-первых, сказать супругу, что вы хотите наладить отношения. Неважно, как он отнесется к этому. Это пока для него просто информация. Потом спросить, что он посоветует если он отказывается говорить, вспомнить, чем он чаще всего бывает недоволен, о чем просит, и таким образом определить его родной язык любви. Затем в течение полугода стараться говорить на нем, на этом языке, каждый месяц непременно спрашивать, заметил ли он перемены и что можно сделать еще. И когда он признает, что все стало лучше, подождать неделю и попросить его о чем-то, ну, о том, что действительно для вас важно. И если он выполнит эту просьбу, значит, ему хочется ответить на вашу любовь. Если нет, не прекращайте эксперимента. Может, в следующий раз ваше желание исполнится. Постепенно супруг или супруга заговорят на вашем языке любви, и вы вновь почувствуете любовь к нему. И ваше терпение, ваши переживания и мучения будут вознаграждены чудом любви. Спасенный брак, как выздоровевший после долгой болезни ребенок, во много раз дороже, любимее и крепче. Да благословит вас Бог. Будьте счастливы. Пишите нам 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, программа лицом к лицу.